Глава третья. Март третья. Харатский бейк Они стояли на палубе скопы. Небольшой кораблик погибшего Венгитора опустел. Эльдринги присоединились к дружине Фарнака. Покидать этот мир до срока они не жаждали. Фолк воззамер на корме, неотрывно глядя на покрытый зарослями бейк «Прощай!» Средиземье, в странной компании, покидаю я твои берега, раненый Олнер, злейший враг, Оэсси Тубала, которая, боюсь, еще не оставила мысли вспороть мне живот, Санделла, чья рука едва не отправила меня за гремящие моря и эльфы принца Форви. Мы прикованы к этому миру, фолком, словно подслушав мысли хоббита, негромко заметил принц Создатель дал нам бессмертие, но обрек вечно оставаться пленниками Арды. В залах Мандоса ждет второй музыки много моих товарищей. Я хотел бы заглянуть к ним, не расставшись, притом с телом. Он усмехнулся, «Говорят, там по сей пору пребывает великий Феонор. Славно было бы потолковать с ним». «Если мы дойдем до этих самых залов, у нас будет хватать иных забот, эльф!» Раздался холодный голос Санделла. Форви повернулся, с невеселой улыбкой, глядя на горбуна. «Наши заботы кончатся на берегу Амана, войн «Почему?» — удивился хоббит. «Неужели ты думаешь, что силы мира позволят нам запросто разгуливать по Валинору?» Не удивлюсь, если они встретят нас с чьего одинокого острова, и все решится задолго до залов Мандоса, полк. И ты думаешь, мы сможем сразиться с Тулкасом? Нет, мой добрый хоббит. Нет. Насколько я понял, всех Валар возьмет на себя золотой дракон, хотя это грозит ему гибелью, а на нашу долю останется лишь донести Адаман до двери ночи, а что будет дальше, не знает даже Эру. — Мы не скрываемся, — заметил Санделло. — Что, если враг упредит нас с ударом? — Форви пожал плечами. — Будем надеяться. Это произойдет где-то на остатках прямого пути. И силы Эру хватит на то, чтобы обратить Адамант в ничто. — Что-то это не слишком нравится, — холодно усмехнулся Горбун. — Выбирать не приходится, — пожал плечами Форвин. Их разговор прекратился сам собой. Над лесом возникла стремительная крылатая тень. Рассветный луч дробился и блистал на золотых чешуйках великого дракона. В путь раздался его мощный голос. Раньше орлан говорил, обращаясь к каждому мысленно. Теперь слова его звучали, как обычно. «Ну, — но по последней! — малыш опрокинул в рот содержимое кружки. — Опустело. Последняя засмоленная бочка, доставленная из Гондора. долгонь к небось, теперь не отведаем. Торин хранил молчание. Гномы — Хоббит, Эовин, Санделла, Уэсси, бесчувственный и Олмир, по-прежнему пребывающие между жизнью и смертью. Принц Форве, Амрот, Майлнор и Беорнас — вот и вся рать, что отправлялась брать приступом твердыню богов. Правда, еще был великий Орлан-Гур. Фолку хотелось верить, что это уравнивает шансы. Золотой дракон тяжело опустился на воду перед носом скопы, и корабль заметно качнуло. На мощной шее орлан хоббит увидел темное кольцо хомута. «Канаты — Канаты! — скомандовал дух познания, подплывая ближе. — Пора выжить из этого тела все на что оно годно. К хомуту привязали шесть толстенных в руку витых из китовой кожи канатов. Орлангур повел шеи, проверяя надежность узлов. «Готовы!» — глухо прозвучал его голос. «Мы уходим из Средиземья. Обратной дороги не будет. Правда, может, скоро появится еще один спутник» никто не ответил только йовин чуть заметно вздрогнула до да плечо её еще крепче прижалось к плечу хоббита скажи скажи нам когда мы вступим на прямой путь неожиданно попросил малыш хорошо кратко молвил дух познания одним мощным движением разворачивая свои крылья следующие миг Золотой дракон взмыл над водой, канаты напряглись, под носом скопы вскипел брун, и кораблик быстрее штормового ветра помчался вперед. Веслы и парус были заблаговременно убраны. Отправившимся в путь оставалось лишь молча смотреть на стремительно тающие вдалеке очертания Харатского берега. Хоббит услыхал, как Санделла скрипнул зубами. Эовин тихонько плакала попал По убегулял жестокий ветер. Золотого дракона несли вперед ни крылья, никакие крылья и никакие мышцы не могли бы даровать такой быстроты. Духопознание мчали иные силы. Нос корабля утопал в белой пене, они мчались на запад. Вот и все позади среди Средиземья. Наверное, смуглый кхандец Рагнур, будь он жив, изрек бы какой нибудь соответствующее случаю четверостишее, но Рагнура уж давно не было в живых, а у хоббита язык присох к небу. Вот и все. Позади Средиземье, недоставшееся и на мировой тьме, недоставшееся вечному свету не затопил его мрак не исчезла суша под гневными волнами моря возник новый истерлинский Орнор, но сохранился старый гондор и провидел фолку Рано или поздно короли имена Астерита отстроят свой город, хотя, конечно, не видать ему прежней роскоши и славы, и начнут войну за восстановление, пытаясь вернуть себе старые земли державы Арагорна, Рохан будет восстановлен, и, о, не сомневался, хоббит, швернет себе трон». Мало-помалу научатся находить общий язык и хазги, и хегги, и хаврары, и ираханцы и обитатели сумрачного Дунланда, и даже арки создадут свое королевство Дарваги, залечат раны Харат, и даже несчастные Тореги, милостью хены, брошенные в огненную мясорубку, сумеют вернуться к нормальной жизни. Все вновь пойдет, как и прежде, только воинов, стоящих сейчас на палубе скопы, в Средиземье больше не будет. Фолк тряхнул головой. Вот почему так терзали сельфы Нельзя смотреть назад, пусть даже на прекрасное прошлое, скорбеть об утраченной блаженной земле нельзя, — Тогда уж лучше сразу броситься на меч. Надо смотреть вперед, хоть там и собираются грозные тучи. Никто не произносил ни слова. За их спинами, над туманным восточным горизонтом, поднялось солнце. Но оно, похоже, не поспевало за стремглав несущим сарлангуром. Кругом расстилалась одна лишь серая морская гладь хоббит по прежнему с трудом верил в происходящее они мчатся в валленор к загадочному тириону к трону с туда где обитают наивысшие силы этого мира сила пред которой ничто вся мощь урона или даже моргота и они они бросили вызов этой силе непобедимой неодолимой силе но может быть все еще закончится миром Мудрые, благородные Валар согласятся открыть для них дверь ночи, и зловещий камень полетит в вечную бездну, а потом, потом, потом все будет необычайно хорошо. — Вспомни, — я орандила. Ему не позволили вернуться назад в смертные земли, хотя он был послом двух народов, его домом стала палуба, едва ли позволит вернуться и вам, даже если все будет так, как тебе кажется. Но что они могут с нами сделать? Убить? Зачем? Не надо никого убивать. Хватит и вечного плена. Подобного тому, в котором пребывает Арфаразон и его воинство, дерзнувшие ступить на земли Амана. И что-то не сильно верится в благородство Валар после того, как они утопили Нуменор, не разбирая правых и виноватых. Но но Эллендил, да, а дети и женщина Нуменора, нерожденные младенцы в материнских утробах, чем провинились они? И не забывая посланца Хвалинора, честным ли путем стремились они овладеть камнем, они могли пасть так же, как и Саруман, они стремились овладеть адамантом, быть может. Но боги, издается мне, не слишком-то стремятся вникать в желания смертных, они правят, как могут, и потому готовься, они попытаются остановить нас силой. Спор хоббита с самим собой прервали внезапно донесшиеся сквозь свист ветра слова великого Орландгура. — Держитесь крепче! Осса хочет проверить, насколько прочна скопа! Небо стремительно темнело, западный ветер гнал косматые тучи, волны вздымались все выше и выше, словно повинуясь чьему-то приказу. Но скопы зарылся во внезапно налетевший вал, по палубе покатились потоки воды. «Вниз!» — скомандовал Санделло. Скопа превратилась в жалкую игрушку моря и ветра. Если бы не золотой дракон, она отправилась бы на дно в считанные мгновения. Ревущий шторм заполонил все, поднявшись до небесного свода. В бурях радость осы. В трюме скопы собиралась вода. — Хотел бы я знать, чего они медлят, — безмятежно проговорил малыш. — Послали бы камни, что ли, распороть скопе брюхо. — Едва ли осы это получится, — заметил Форве. Власть Орлангура велика, не мояру даже. Пусть он и приближенный, Ульмо, останавливать его. Да и зачем? Нас просто предупредили. Посланцы Валенора должны были доставить Адамант к подножью Таникветила, так? Но ведь и мы тащим камень туда же, так зачем же нам препятствовать? Откуда ж тогда этот шторм, — осведомился Санделла? Горбун сидел возле привязанного ремнями к лежаку Олмера. Нас предупреждают, чтобы мы не рассчитывали на легкую прогулку. — Глупо! — Сандела с презрением пожал плечами. — Когда хочешь напасть на кого-то, не следует его об этом предупреждать. — Может, это еще и предложение сдаться, — предположил Майл Нор. — Интересно, как мы можем это сделать, — хмыкнул Сандела. Шторм не утекал долго, очень долго. Доски стонали под ударами волн. Но юркая скопа построена была на совесть, а потом внезапно рев волн стих. — Прямой путь! — услыхал каждые слова великого Орлангура. Не сговариваясь, все бросились на палубу. Возле распростертого Олмера остались сандела и Оэсси. Корабль плыл в густом, точно кисель, чуть светящемся тумане, вперед. В это жемчужное сияние тянулись шесть грубых черных канатов мало и помалу туман редел а борта коппы тихо плескала с моря разные книги по разному говорили о прямом пути фолку перегнулся через борт вода обычная вода может мы ни на какой прямой пути не попали полюбопытствовал малыш попали отозвался неутомимо взмахивающий крыльями золотой дракон мы уже на нем и вода под скопой вода не здешних морей Но мы должны увидеть уменьшающую Саарду, — запреставал хоббит. — Увидим. Очень скоро. Но не советую заглядываться. Мы летим куда быстрее эльфийских кораблей. Скоро покажется и одинокий остров. Нам до него дела нет, а вот у его обитателей может к нам отыщиться. Не хотелось бы доводить до кровопролития. Великий Орлангур, как всегда, оказался прав. Мало-помалу сквозь толщу серых вод начали просматриваться смутные очертания гигантского шара, голубого со странными белыми разводами. арда да! — протянул малыш, едва не сваливаясь за борт. Фолку тоже смотрел во все глаза. Как же прихотливо устроен мир! В нем находится место и великой лестницы, и он Голиату и корням арды, и этому шару, грубому тварному вместищу живых, в нем есть место всему, и только адамант должен уйти. Мало-помалу шар уменьшался, а борт по-прежнему плескала спокойная волна. Они не знали, сколько прошло времени. Без устали вздымались опускались крылья золотого дракона, страна вечного рассвета приближалась олко Фолко, услышь меня, хоббит! Знакомый, знакомый старческий голос, как давно он не слышал его. — Стренаоло, то есть Гэндальф, я слышу тебя, не было смысла скрываться. — Остановись, глупый хоббит, остановись, вы идете со злом в благословенную землю. Неужели ты, остановивший Олмера, теперь встал на его сторону и потворствуешь ему в исполнении безумных и кровавых планов? Ты знаешь, зачем мы идем в Алинор? Знаю. Олмер жаждет мести. Он хочет бросить пламя войны в самое сердце прародины эльфов. Он прародина эльфов среди Средиземьи? На водах пробуждения перебил Фолку своего незримого собеседника. Это неважно. Долгие века их родина — Валенор. А тот камень, что вы везете с собой, может причинить много зла благословенному краю. Слушай меня. Отчего-то Фолка ничуть не боялся этого призрачного голоса хоббит твердо знал свой путь и знал что назад уже не повернет слушай меня внимательно майяр все чего мы хотим это пройти к двери ночи сражаться с волар раздался приглушенный смешок не стоит слишком надеяться на вашего дракона помнится мне одного очень заносчивого его сородича прикончил самыйарендив другого Тьюрин Турамбара, третьего стрела простого лучника Барда. — Я не понимаю, — сказал Фолку, — зачем нам вообще сражаться? Дайте нам свободно пройти, и в валиноре не прольется ни единой капли крови. — Ты не понимаешь, — последовал вздох, — и дракон твой он тоже не понимает. — Ошибаешься, серый! Золотой дракон бесцеремонно вмешался в неслышный, не для кого разговор. — О, значит, ты теперь способен и на это? — гэн нет. — Все-таки скорее Олорин усмехнулся. — Да, и хотел бы, чтобы ты понял. Я не враг, Валар, ты мог бы убедиться в этом давным-давно, но предпочел поверить словам Куруму. — «Которого ты тащишь с собой! Для тебя это новость, не так ли, Фолко?» Хоббит невольно разинул рот. «Хотя, стоп, стоп! Орлангур и вправду говорил о ком-то еще спутнике. Чем ближе мы к Валинору, тем быстрее превоплощается тело Курумо!» Спокойно ответил Орлангур. «Заточенный в теле пса, он искупил свою вину» и вторично принял мученическую смерть. Отныне он свободен, так все-таки чего я не понимаю? Ты не понимаешь, что свет Адаманта в руках великого Манве способен сотворить чудо, Может быть, нам удастся залечить раны, нанесенные Арде долгой войной, сперва с Мелкором, а затем и с Сауроном. Именно поэтому были отправлены в Средиземье послы, и немало силы Валар было вложено в этот прорыв к смертным землям. — Ты знаешь, что это не так, — спокойно ответил Арлангур. — Ты забыл о риске. Сила Валара изменилась с годами, ибо нет в мире ничего неизменного, и едва ли они смогут теперь обуздать тот самый пламень, который когда-то вложили в чаши светочей. Или быть, может, они считают, что уже приспело время второй музыки? Я не допущу этого, ты же знаешь. Но вот если твои повелители согласятся выслушать меня, Я покажу им видение из недоступных даже для них областей, ибо Валар прикован и Карди, как и столь любимые ими эльфы, и не дано им видеть многое за ее пределами. Я передам твои слова великому Манве. В голосе Олорина зазвучали жесткие нотки. Ожидайте его высокого решения. Нет, у нас нет времени. Пусть тот, кого ты именуешь великим Манве, явит свою мудрость и не препятствует нам. Когда мои друзья будут стоять на пороге двери ночи, я предстану на кургане эс зало и Явлю-Валар, то, что остается скрытым от них, по-моему, это разумно. Я передам твои слова великому Манве, — повторился ответ Из щеки хоббита коснулось легкое и холодное дуновение. из Валенора исчез. Фолк отряхнул головой, приходя в себя. Ну и дела! О, Лорин, Курума, скопа, влекомая вперед могучим драконом, оправдывая свое имя, стремглав летела по серой глади. Впереди над водой внезапно сгустилась тень, и Фолк услыхал слова принца Форви. «Одинокий остров!» Хоббит лишь краем глаза, успел заметить хрустальные шпили, что парили точно призраки над серой землей. Но только что ярко освещенных набережных стремительно гасли огни. Остров явно готовился к отпору, еще не зная, что на него никто и не думает нападать. — Жаль, — отрывисто бросил малыш, — мне всегда хотелось заглянуть туда, посчитаться кое с кем из Дариата. Ты что, какой тебе тут дряд? На одинокий остров ушли остатки Нолдор, а Тингол есть ты о нем давным-давно в Валеноре. А хоббиты, они что, тоже там?» Фолк у них к кому не обращался, но дух познания чего-то счел нужным ответить. Едва ли. Их жизнь в валиноре была долгой, но без смерти они не получили. Они обрели лишь право уйти в тот миг, когда пожелают. Я не знаю, встретится ли тебе кто-нибудь из них. Я смогу узнать это, но скорее мы сами попадем в Валенор. Эресея проплывала мимо, погружаясь в серую предрассветную мглу. Солнце поднималось над горизонтом, поднималось и никак не могло подняться фолку чувствовал, что вторично взглянуть на эти берега ему уже не суждено. И невольно он пожалел о пропавшем даре Древоборода, даре, которым ему так и не удалось как следует воспользоваться. Видно, старый Энд тоже кое-что провидел и старался помочь, чем мог. Куруму обрел плоть, когда одинокий остров уже скрылся из вида, А на западном горизонте мало-помало начинали прорисовываться исполинские стены черных гор. Великий орлангур не избавлял скорость Старик со сломанным посохом в правой руке тяжело рухнул на доски палубы, с губ его срывалось нечто несвязное. Казалось, он все еще пребывал в том страшном для него дне, когда Гэндальф серый сломал символ его чародейного могущества, объявив Сарумана белого лишенным цвета и исключенным из ордена Истари. — Это что еще такое? — не слишком почтительно осведомился малыш, на всякий случай хватая за меч. — Стойте! — воскликнул Фолка. — Сдается мне серый вихрь! Долгие годы провел Курумо в облике пса, верой и правдой служа Олмир. И когда тот вышел из двери ночи, чья-то воля, теперь-то понятно, чья, приказал ему неотступно находиться рядом с прежним господин. Он тогда не мог понять, зачем. Верно, Валар провидели, что такой, как олмер может им понадобиться, и он в самом деле понадобился, кто знает... Для того ли пощажен был злой стрелок, чтобы добыть Адамант или для иного, неведомо. А когда его, Сарумана, убивали в очередной раз, все равно было очень больно. милок оказался удивительно живучим. Его рука нанесла удар, когда шея его уже превратилась в кровавое месиво, перемолотое зубами пса Курума. Но дух... Вторично убитого соперника Гэндальфа не покинул пределы в Средиземье. Удержанный могучей магией великого Орлангура, он остался и невидимкой слышно ступил на палубу с копы, чтобы облечься плотью вблизи Валенора. — Будем драться, — деловито осведомился Сыруман, подбрасывая ловя снова обломок посоха. — У меня есть должники там, за этими горами. — Драться будем, только если припрет, — буркнул малыш. — Там ведь, как-никак, сам махал, — в некотором замешательстве пробормотал Торин. — Надеюсь, у него достанет ума остаться в стороне, — ехидно заметил Саруман. Эльфы угрюмо молчали. Даже принц в поник головой.